Глава четвертая. Я занял место справа от Уинсарда. Рядом со мной сел здоровенный орк почти в два раза выше и в три раза шире, чем я. Вид у него был настолько угрожающим, что заставлял меня чувствовать себя неуютно. Несмотря на все мои старания противостоять давлению аур присутствующих богов, выходило скверно. Этот орк мало того, что давил на меня своим присутствием, так еще и поглядывал как-то странно. Может, мне кажется, но уж как-то сердито он раздавал ноздри. А вот Уин был занят тем, что мило беседовал с какой-то богиней, сидевшей рядом. Псс! оторвал я его от общения с девушкой. Представительницы прекрасного пола вообще тут все были сплошь красотками. Недаром богини. «Что такое?» – с легкой неохотой оторвался он от общения. «Этот тип недобро на меня пялится. кивнул я в сторону сидящего неподалеку орка. «Рукхтар, просто не обращай внимания». Не так-то легко это сделать, сидя рядом с ним. Кажется, словно на дне океана оказался. Еще чуть-чуть и кости начнут ломаться. Рук, ну перестань!» Обратился Уинсард к Орку, на что тот недобро глянул на нас двоих, но я ощутил некоторое облегчение. Дышать вмиг стало немного легче. «Чем я ему не угодил?» Шепотом спросил я. «Своим присутствием!» Некоторые здесь довольно... консервативные. Кто-то вроде Евы рад новеньким, а кто-то считает, что право быть тут надо заслужить, и он в какой-то мере прав. Посуди сам. Кто ты, простой смертный? А кто они? Рукхтар, к твоему сведению, отец всех орков. Он сотворил целую расу, заселившую не один десяток миров. Да тут половина из присутствующих кого-то досотворили или поучаствовали в глобальных процессах формирования миров. Даже ты? Хмыкнул я. Ну, эм, нет. Я по нынешним меркам довольно молодой бог, так что тут не все считаются с моим мнением. «Внимание!» – послышался возглас Гаминира, пророкотавшего по этому бесконечному пространству, отвлекая богов от их разговоров. Выдержав небольшую паузу, он продолжил. «Сегодняшний совет носит экстренный характер, и на нем должны присутствовать все!» «Все?» – вновь привлек я внимание Уина. «А где Шубнигурат?» Хочется посмотреть в глаза этой суки. Шуб тут нет, и смотреть в глаза не советую. А разве явка не обязательна? Давай потом, вздохнул он, переводя взгляд на гаминира. Разочарованно кивнув, я вновь обвел круглый стол, разглядывая других богов. Тут присутствовало две безумно красивых альфийки, причем они были очень похожи внешне, словно сестры. Одна была златовласой блондинкой с белоснежной кожей, вторая, напротив, имела темный цвет кожи, а волосы имели серебристый цвет. Эти две красотки то и дело поглядывали друг на друга, и взгляды у них были не слишком дружелюбными. Раз орк рядом со мной был создателем орков, то, скорее всего, одна из них была создательницей эльфов. И полагаю, что светленькая. Поскребав пальцем висок, я вспомнил о том, что рассказывал Эвраил относительно покровительницы эльфийского народа. «Как же ее звали?» Ларсолас, напомнил Легас. «Точно», — кивнул я. Была мысль подойти и спросить, почему созданная ею раса такие конченые мрази, но затем вспомнил о том, что говорил Эвраил. «Жители Юндора отвернулись от своей богини и избрали иной путь». Но спросить все равно уж очень хотелось. Возможно, если представится случай, так и поступлю. Перевел взгляд на других представителей высшего правления всего мироздания и неожиданно задался вопросом. «А какого хрена я вообще тут делаю?» «Серьезно. Несмотря на все эти слова о том, что я теперь бог сумеречной библиотеки, конкретно богом я себя не чувствую. Не чувствую той мощи, что исходит от других». Я оставался все тем же полукровкой Максом, разве что получившим несколько крутых плюшек. Но это не делало меня даже близко равным им. И в голове звучит резонный вопрос. А я правда должен тут находиться? Чувствую себя как провинциальный пастух, пришедший на банкет столичной элиты. Гаминир, давай уже говори, зачем нас собрал!» Послышался возглас из зала, который тут же поддержал десяток глоток. Это немного отвлекло меня от собственных мыслей, заставив обратить внимание на собравшего нас тут бога. Кажется, они его не уважают, обратился я к Уину уже несколько иначе смотря на гаминира. Тот выглядел внушительно, словно бравый паладин двухсотого уровня, но остальные его почему-то недолюбливали. Гаминир, любимчик отца. Всего три слова сказанные Уинсардом, полностью расставили все на свои места. Отец не объявлялся уже давно. Оставил после себя любимого сына, а остальным это не очень-то по душе. Он достаточно силен, чтобы быть во главе, но в то же время тут есть боги и посильнее. Другое дело, что никто из них не хочет заменить его, но в то же время и слушать его приказы не ненамеренные. Уже не помню, когда последний раз совет богов проходил тихо. Печать сорвана. Произнес он гораздо тише, но эффект от этих слов был просто невероятен. Наступила гробовая тишина, и большая половина присутствующих с нескрываемым удивлением взирали на Бога. Хотя я обратил внимание, что кое-кого данная информация нисколько не удивила. Гаминир взмахнул рукой, и в самом центре стола возникло нечто вроде трехмерной голограммы с поистине невероятной детализацией. Казалось, что прямо передо мной открылось окно в иной мир, и я наблюдал за идущим там сражением. Несмотря на все потуги, я так и не смог понять, что именно происходит. Шла битва между богами и... кем-то еще. Какой-то странной формой жизни, представляющей из себя пламя, закованное в доспехи. «Смотри, там библиотекарь». Действительно, я увидел Николаса, моего предшественника. «Знаешь, а он использует куда более крутые штуки, чем мы!» Спорить с этим было глупо. Николас и правда использовал знания и атаковал врагов с расстояния. Врагов было не так уж и много, но у богов с ними явно возникли проблемы. А затем пришел он. Сложно описать, но в отличие от остальных он выглядел как человек, как ангел с горящими золотым пламенем крыльями. Николас вступил с ним в бой, но его итогов я так и не увидел. Картинка то и дело менялась, показывая разные участки боя. А затем все исчезло. «Это был...» — икнул кто-то. «Да, Мейтрос. Один из дланей истинного пламени», — кивнул гаминир. «Один из братьев отца. Эта реальность чужда ему». И лишь поэтому ценой жизни четырех богов, среди которых был хранитель сумеречной библиотеки, мы смогли вернуть печать на место. И если бы вы, вы все немедленно откликнулись на зов, то этого бы не произошло. Мы потеряли четырех братьев в сражении со светом. И если думаете, что это конец, то сильно заблуждаетесь. Он сделал небольшую паузу, дав присутствующим почувствовать угрозу. «На данный момент осталось лишь три сдерживающие печати из пяти. Две уже потеряны безвозвратно». «Что? Как это возможно?» – послышались возгласы. «Чушь! Куда смотрит хранитель?» «Вспомните прошлое собрание и тему, которую мы подняли. Шубнигурат напала на печати, но вы все почти единогласно решили ничего с этим не делать – оставить все на хранителя». «Мы говорили и о Ультиасе, который обрел свободу, и все аналогичным образом решили ничего не предпринимать. Эти двое родили сына, который по силе не уступает нам. Два бога сделали еще одного, причем сильнее любого из присутствующих». кажется, Гаминир в ярости», – протянул Уинн. «И что они сделали?» «Напали на Хранителя». Повезло, что Ультиас самолично не присутствовал при атаке, иначе вместо одной печати мы бы лишились всех. Нам своими силами удалось отбить первую атаку, но часть несущих свет проникла в мир. Благодаря помощи некоторых из присутствующих мы смогли ликвидировать их. И пока мы это делали, Шуб с помощью нескольких несущих свет провела новую атаку. Гаминир замолчал, и в этот раз он не делал драматическую паузу, а просто не мог сдержать обуревающие его эмоции. Было видно, как лицо рыцаря искажается от гнева, и он всеми силами пытается совладать с ним. «Хранитель мертв!» Мерсенаулли мертвы!» «Николас мертв!» «Мы лишились четверых!» «И все из-за бездействия, когда мы должны были сплотиться против угрозы!» Но все печати восстановлены. Кто-то неосторожно подал голос. Да и на показанном мы видели, что выродок Шубнигураты Ультиаса тоже был повержен. Да что ты говоришь, Уфар! съязвил Гаминир. А ты заметил, чтобы погибла шуб? Пострадал лишь ее Аватар, а она сама скорее всего прячется в самых глубоких недрах инферна на границе с пустотой. А теперь смотрите. Гаминир взмахнул рукой, но теперь вместо картины чужого боя возникло что-то напоминающее карту галактики. В центре, если присмотреться, можно было увидеть что-то напоминающее башню, а вокруг нее по орбитам кружится бесчисленное количество миров. Но что примечательно, часть из них были окутаны желтоватыми облачками. Видите? Вот он результат второго прорыва. Несущие свет уже тут, а основные силы сейчас стоят по ту сторону границы и только и ждут, когда с нашей стороны им откроют дверь. Гоминир. «Ты хочешь сказать, что... началась война?» Неожиданно поднялся сидящий рядом орк. «Именно. Первая. Настоящая. Божественная. Война. Не те мелкие стычки, что были прежде. Это именно война. Война на уничтожение. Свет и его посланники считают отца вором и предателем, как и нас всех». Как только сюда придут они, привычному миру настанет конец, как и нам с вами. Выживут лишь те, кто смогут принять свет, остальные перестанут существовать. «Зря он так», – выдохнул Уинсерт, прикрывая глаза и откидываясь на спинку стула. Я ожидал, что сейчас воцарится тишина, но результат оказался прямо противоположным. Присутствующие просто взорвались воплями, от чего я не выдержал и заткнул уши пальцами. Попытки разобрать, кто кричит, почти ничего не дали. Но, как я понял, все возгласы сводились к тому, что одни кричали «пусть приходят», другие обвиняли гоминирование компетентности и раздувание проблемы на пустом месте. «Никто не хочет признавать, что конец близок», – тихо произнес Уинсерт. Несмотря на шум, эту фразу я услышал четко. «Значит, ты Максимилиан Годхард, Кивнул мне Гаминир, когда Уин привел меня на встречу с лидером после окончания совета. Собрание прошло явно не так, как ожидал пригласивший меня на встречу бог, но определенных вещей он все-таки добился. Он самый. Вы хотели о чем-то со мной поговорить? Поговорить? Скорее, просто поприветствовать в нашей большой и не очень дружной семье, вздохнул тот. У вас тут правда назревает война? Скорее уж истребление, фыркнул он. «Ну, не забивай пока себе этим голову». «Николас тоже так говорил», — припомнил я. И в итоге я занял его место, но при этом понятия не имею, что делать. «Делай то, что можешь. А в данный момент ты можешь немногое», — с прискорбием высказался он. «Знание, как я понимаю, еще не вернулось в библиотеку». «Нет», — честно ответил я. «А вдруг книга была уничтожена во время боя?» «Маловероятно». «И все же, что мне делать в таком случае?» «Ничего. Тебя избрала библиотека, и пропажа знания ничего не меняет. Со временем ты научишься управлять ею. Знание лишь инструмент, а не сила, как многие считают». Это одновременно и огорчало и радовало. Огорчало тем, что, похоже, я так и не смогу отказаться от навязанной должности. Плюшки это, конечно, хорошо, но выбора мне не давали а радовала тем, что даже без этой книжки я не останусь инвалидом и рано или поздно смогу управлять библиотекой». Гаминир, несмотря на казавшуюся суровость, оказался довольно приятным человеком. в смысле богом. Вот только каким-то чересчур уставшим и слегка напряженным. Поговорили мы недолго, и он немного прояснил, как тут все работает, а заодно дал пару важных советов, как можно быстрее получить контроль над своим ведомством. Покидая Совет Богов, я пребывал в некотором культурном шоке и одновременно тревоге. Над всем миром нависла страшная угроза, но добрая половина богов вообще не собирается что-либо предпринимать, и от этого становилось немного не по себе. Пусть по пути назад Уинсерт и говорил, чтобы я не слишком переживал из-за услышанного, но, кажется, он и сам не на шутку встревожился. А эти боги впрямь не сильно от нас отличаются. Так что с собрания богов я возвращался с очередной головной болью. Как бы мне ни хотелось махнуть рукой на всю эту ситуацию с советом и гипотетической войной с ним, это грозило перерасти в полноценный Армагеддон. Имеет ли смысл переживать о том, чего ты не в состоянии предотвратить? Наверное, нет, решил я. Я не полноценный бог и вряд ли смогу сравниться силами с тварями, от которых даже боги трусят. Вернувшись в сумеречную библиотеку, я сразу отправился в Дирреадил, чтобы сообщить девушкам об итогах переговоров. Обнаружить их оказалось несложно, достаточно было раскинуть следящую паутину. Но при приближении больше всего меня удивил вид Эльфики. Я даже не сразу понял, что это была Эль. Она сейчас была вообще неотличима от обычной девушки. Еще до того, как показаться им на глаза, Эль словно что-то почувствовав, в мигом вскочила на ноги и текстура ее кожи изменилась. Передо мной вновь возникла та Эль, с которой я недавно встретился — настоящая машина убийцы. Максимилиан, не стоит вот так подкрадываться. Рука робо Эльфики уже успела трансформироваться в бластер, а теперь возвращалась в исходное состояние. Уж извините, и бровью не повел я. Теперь ты можешь менять внешность? Да, подтвердила Эль, вновь вернувшись в свой более человечный вид. Передо мной в полный рост стояла обнаженная, ничем не отличающаяся от обычной эльфийки девушка, разве что взгляд у нее все равно был странным, словно глаза были сделаны из стекла. Так и будешь пялиться, или дашь одежду, что принес? Я ничего не принес. Слегка опешил от такого несправедливого наезда. «Бесполезен, как и всегда», – фыркнула она, разворачиваясь ко мне спиной. «Слушай, барышня, за такое можно и в зубы получить». Новая Эль мне очень не нравилась. Раньше она была любознательной и слегка наивной, как Амелия, а сейчас больше напоминала своим поведением и манерами длинноухих. Все-таки хэппи-энда у данной истории не получилось. Может, Эль и перестала воспринимать нас как врагов, но и металлической сукой быть не перестала. «Хватит вам!» – воскликнула Амелия, вскакивая на ноги, и, подойдя поближе, уже гораздо тише сказала. «Извини ее!» «Не забивай голову!» – отмахнулся я. Первым делом я ввел девушек в курс того, что происходит в Кадрале и столице, а заодно и того, что теперь Эль вроде как на моем попечении. «Тогда я с ней!» незамедлительно воскликнула Амелия. Почесав затылок в размышлениях, я махнул рукой, сказав, что с этим лучше обращаться к Аиде. Вечером, как и предполагалось, Аида была готова забрать девиц из Дирра Сама лисица при этом была жутко злой. Видимо, встреча с советником не прошла настолько хорошо, как хотелось бы, и тот привлекательный черный наряд никак в этом не помог. В целом, наша встреча прошла без проблем. Эль прояснили ее новые обязанности и правила поведения, нарушив которые она автоматически становилась врагом Ордена Ласточки. Таня хотя согласилась, но в обмен на то, чтобы Амелия всегда была рядом с ней. «Ну, Максим, теперь эти две твоя головная боль», похлопала меня по плечу лисица, после чего отворила портал в кордалу. Пришлось самолично размещать девушек, ругаться с заведующим общежитием и договариваться, чтобы им выделили комнату. Хорошо, хоть Торик немного помогал. Но этим все не закончилось. Как только я разместил Эль и Амелию, Торик завалил меня бумагами, что нужно было заполнить до отправления. Самые различные заявления, прошения и прочая документация. Причем в этом он мне помогать не собирался. «Извини!» – отсалютовал он мне. «У меня сегодня свидание с невестой!» Немного подумав, я взял бумаги под мышку и направился в сумеречную библиотеку, вознамеревшись воспользоваться помощью возлюбленной. Катрина приведи кипы бумаг посмотрела на меня, как на предателя. И я ее понимал. Она тут вроде как в отпуске, а я ее работой загружаю. Но вздохнув, она уселась рядом и начала помогать с заполнением. Более того, по мере их заполнения, она нещадно пичкала меня советами и нотациями, постоянно повторяя одно и то же. «Ты не готов быть капитаном!» Повторила она это за несколько часов раз десять, если не больше. А как только последняя бумага была заполнена, Катрина отправила меня в кадрал. Чуть ли не пинками под зад, несмотря на все мое желание подзадержаться. И как выяснилось, не зря. Утром меня разбудил какой-то шум внизу. Нехотя, подтянувшись и выглянув, тут же выругался. Утром к нам доставили Эвраила, и, как назло, рядом оказалась Эль. То, что было дальше, легко угадать. Чтобы успокоить разбушевавшуюся машину смерти, пришлось прямо на ходу активировать доспех боли и выпрыгнуть в окно. «А ну, успокоились!» – прорычал я, встав между ними. Повернув голову к эльфике, я деактивировал шлем, чтобы та увидела мое лицо. «Первый день, Эль! Первый гребаный день! А ты уже нарушаешь все возможные договоренности! Там, куда мы отправимся, будет много эльфов! Много, слышишь?» «Так что или ты держишь себя в руках, или они тебя запрут!» Указал я рукой на крепость, где располагалось руководство Ордена ласточки. «Или еще хуже!» Мой голос немного успокоил эльфийку, и она демонстративно вернула свою руку в нормальное состояние, не отрывая полного ярости взгляда от Эвраила. Тут уже успела подбежать Амелия, которая поспешила увести подругу куда-нибудь подальше. «Кто это?» – спросил Эвраил с абсолютно невозмутимым лицом. «Она выглядит как эльф, но...» «Долгая история», – отмахнулся я. «Если коротко, то боевой артефакт с разумом некой Аманеи Эльдиарат, дочери того самого отщепенца, который основал Дерадил, город, который полностью уничтожила твоя семья. Так что, если не сложно, не упоминай при ней свою фамилию и вообще держись от нее подальше». «Хорошо», – на удивление легко ответил эльф. «Рад, что мы друг друга поняли». «Странных личностей в отряде прибыло», – хмыкнул подошедший ко мне Торик. А я я-то считал Нерона и тебя странными. А тут еще два эльфа, один из которых вообще не эльф». «Как свидание». Вместо этого поинтересовался я, не желая обсуждать головную боль. «Просто замечательно», – заулыбался рыцарь, а затем мечтательно произнес. «Как же я ее люблю». «Рад это слышать. Бумаги заполнены, все лежит у Гюнтера», – проинформировал я своего фактического зама. «Отлично» кивнул он. «Тогда пойду прослежу, чтобы все было готово. Когда отбываем?» «В полдень», — немного подумав, ответил я. «Начальство торопит». «Ясно». Торик поспешил по своим делам, а я не успел сделать и шагу, как меня настиг ролл. «Макс, это просто потрясно!» «Ты о чем?» — не сразу понял я его восторга. «Как ты стал капитаном, у нас в отряде стало больше красивых девиц». Ты видел эту длина ухую? Да она прям... Ух! Да и подружка у нее довольно милая. Как думаешь, у меня есть хоть один шанс? Ни единого, усмехнулся я. Почему? Я что, настолько плох? Чуть ли не обиделся друг. Я, к твоему сведению, тоже без дела не сидел и вполне неплохо научился сражаться. Не веришь? Могу продемонстрировать. Обойдусь, поморщился я. Хочешь к ним подкатить? Вперед. Но если длинноухая оторвет тебе голову или что-нибудь другое, ко мне потом не приходи. Я пошел. Дел куча. Эх, ты становишься занудой. Я-то думал, ты будешь свой капитан. Кем-кем? Занудой. Солдат, смирно. Ты же шутишь, да? Смирно. А теперь 30 кругов вокруг штаба. Чего? 30 кругов и 200 отжиманий. Добавить? «Я уже побежал!» Иж зануда я, видите ли!» Зло сплюнул я, наблюдая, как тот нехотя побежал в сторону стены окружающий штаб. «Развели тут понебратство. Гера сидела на кровати и смотрела на небольшой золотистый осколок маски, который хранила в деревянной шкатулке. Она могла часами смотреть на него, почти не моргая, И в такие моменты казалось, что пульсация, исходящая от таинственной вещицы, совпадала с ее собственным сердцебиением. «Почему ты не хочешь взять ее в руки?» Тихо прошептал голос Юра у самого уха. Все такой же нежный и мягкий, как и раньше. Разве что сейчас он казался более неуловимым, подобно порыву ветра. «Ты знаешь», — ответила она. «Тебе нечего бояться, Гера. Это неправда. Ты всегда мне верила». «Я всегда защищал тебя, но сейчас ты словно отдалилась. Неужели после всего ты мне не веришь?» Гера не ответила, нервно сглотнув слюну. «Возьми ее, не протився. Я не хочу». «Возьми», – чуть более настойчиво произнес Юур. В его голосе еще хватало мягкости и любви, но уже появились стальные нотки, от которых у девушки по спине пробежали мурашки. «Разве я много, о чем тебя просил? Возьми!» На мгновение, прикрыв веки и шмыгнув носом, девушка протянула руку к шкатулке и аккуратно взяла в руки осколок маски неведомого создания. Тут же по руке Геры прокатилась волна странного тепла. «Видишь, ничего страшного не произошло», продолжал незримый собеседник. «Да, ничего страшного и впрямь не произошло», Наоборот, Гере почему-то стало хорошо, тепло и уютно. Она поднесла обломок к своей груди и словно ощутила свет, втекающий прямо в душу. «Чувствуешь меня?» – вновь спросил голос. «Да», – чуть не застонав, ответила Гера. Девушка действительно чувствовала незримую силу, которая, казалось, опутывает ее. Как десятки незримых рук ощупывают каждую ее частичку, «Ах, не сопротивляйся, и мы будем вместе. Навсегда». Еще миг, и казалось, что сама душа девушки растворится в чем то большем, чем она сама. Более того, она и сама этого хотела. Обрести силу и покой, который ей дарил этот свет. Но неожиданный стук в дверь вырвал девушку из транса. «Гера, отряд отбывает в полдень. Поторопись». В тот же миг девушка отбросила от себя кусок маски, испуганно уставившись на него. Ее одежда и волосы были мокрыми от пота, а сердце в груди бешено стучало. «Гера?» «Да», – после недолгой паузы ответила та. «Я скоро спущусь». Послышались удаляющиеся грузные шаги Унара, а Гера продолжала с ужасом смотреть на осколок маски, который еще немного и стал бы ее частью. В этом она не сомневалась. Не протився, послышался голос. Ты не юр, не протився. Ты не юр, ты не юр, ты не юр, ты не юр.